Глава 28. Окрестности Технограда-Брянск. Новофлотская улица, 801. В ушах стоял звон. Перед глазами плыли круги. В голове гудело. Сознание заполнил белый шум. Дезориентированный я не понимал, что происходит. Что-то мелькнуло на периферии зрения. Не отдавая себе отчета, на автомате отмахнулся. Сам не заметил, как в левой руке оказался лепесток. Правая все еще сжимала пистолет-пулемет. Несмотря на оглушение, каким-то чудом все еще умудрился не выронить оружие. К ногам что-то упало. С трудом фокусируя взгляд. Что за хрень? Похоже на куски белой сетки, изрезанные ножом. Понадобилась секунда, чтобы сообразить, что порезал ее лепесток. В следующий миг В воздухе мелькнули еще какие-то предметы. Они перелетели через забор в дальнем конце переулка, где находился Тайган. И опять помогло периферийное зрение. Действуя на рефлексах, выбросил руку в бок. Движения казались вялыми. Окружающий мир походил на застывший кисель. Только через секунду понял, что это всего лишь иллюзия. Для меня время словно ускорилось. Черные цилиндрики еще медленно переворачивались в воздухе, когда пущенная волна подхватила их, как пушинку, и зашвырнула обратно. Выглядело это так, будто предметы наткнулись на невидимую стену и отскочили. За дребезжащими листами металла раздались громкие хлопки, и почти сразу следом прилетели невнятные крики. «Крики? Там люди? Что за идиотский вопрос?» Конечно, люди. Голова соображала с какой-то заторможенностью. Сознание затуманилось, а мысли формировались со странной фрагментарностью. Щелк, щелк, щелк, и пришло понимание, что обратно полетели гранаты, а до этого похожие штуки взорвались прямо над внедорожником. Я не обдумывал это. Подсознание само проанализировало увиденное и выдало итоговый результат. Это походило на поток. Меня подхватило и понесло по течению. Я словно наблюдал со стороны, но в то же время присутствовал в этом моменте. Однажды такое уже случалось и закончилось плохо. Не для меня, для других. Перед глазами возникло видение. Мимолетное, но яркое. подобное вспышке молнии. Просторное помещение, полутьма, везде кровь. и лежащие в повалку изуродованные тела. Передо мной на коленях бородатый мужчина. Он протягивает руки вперед, что-то говорит, но я его не слышу, не хочу слышать. Всего одна мысль, и его разрывает на мелкие части. Стоящий на коленях человек буквально взрывается изнутри. Меня охватывает с головы до ног красным, но я не обращаю на это внимания. потому что давно уже весь в чужой крови. Лицо убитого, застывшее в беззвучном крике, потом долго будет сниться мне по ночам. Я совершенно не помнил, что он говорил перед смертью, но выражение лица почему-то врезалось в память. Лицо и огромное количество окровавленных тел, лежащих в повалку. Тогда мной тоже овладело странное чувство. Поток, который нес, сметая любые преграды. Мир застыл, как нарисованная картина, а затем события понеслись вскачь. Сверху послышалось жужжание. Я крутанулся на месте и метнул нож на звук. Лепесток серебристой рыбкой мелькнул в воздухе и сбил нависший над переулком наблюдательный дрон. Шуша передернул затвор и выстрелил куда-то в сторону улицы. Помповое ружье сильно дернулось, едва не сметя стрелка назад. В последний миг он забыл плотно прижать приклад к плечу. Лерка что-то закричала и полоснула длинной очередью в выходящие в переулок окна стоящего слева дома. Пистолет-пулемет задергался в хрупких девичьих руках, но послушно выпустил пули. Проулок заполнился грохотом выстрелов и разбитого стекла. Сириец-автомеханик вдруг согнулся пополам, схватился за живот И медленно сполз на землю. Он оказался рядом, и я увидел, куда пришлось попадание. Грязный рабочий комбинезон был весь заляпан пятнами машинного масла и грязи. Но крови там не было. Что за черт? Смуглокожий мальчишка оказался умнее своего великовозрастного знакомого и почти сразу юркнул в сторону, исчезнув с поразительной ловкостью. Снова раздались хлопки. Ударила по ушам. Вязкая тишина, очередная порция кругов перед глазами и звон в голове. Гранаты не боевые, светошумовые. Что за дерьмо? Нас пытаются взять живыми. Тогда понятно отсутствие крови на спецовке сирийца. В него попали пластиковые или резиновые пули. Подтверждая мысль, мимо пролетела еще одна сетка, едва не задев шушу. В последнюю секунду Громило умудрился невероятным образом извернуться, пропуская белую нить мимо себя. Сработала чуйка на приближающуюся опасность. Сеть накрыла Лерку, мгновенно спеленав ее по рукам и ногам. Кажется, на концах у хитрой штуковины имелись магнитные захваты. Девчонка в миг стала похожа на готовый к транспортировке плотный сверток. А ведь это показатель Стрелок целился в одного, но с таким расчетом, что если промажет по одному, то обязательно заденет другого. Черт, откуда вообще стреляли? Здесь же грёбаный глухой переулок. Повинуясь рефлексом, я откатился в сторону. И на место, где только что стоял, упала еще одна сеть. Магнитные утяжелители стукнулись об асфальт и бессильно остались лежать, упустив добычу. Вырвав лепесток из остатков дрона, я бросился в подкате за борт Тайгана. По металлу тут же защелкали попадания. Мысли скакали как бешеные, распадаясь на отдельные эпизоды. Кому могло понадобиться взять нас живыми? Только охотникам из распределителя. Остальные постарались бы прикончить быстро и без затей. Еще одна сетка мелькнула над головой. Шуша мелькнул в узкое окно двухэтажного здания на другой стороне улицы. По нему тотчас ударили ответные выстрелы. Стало понятно, что по нам палят с двух направлений. Я рухнул на спину. Пистолет-пулемет, так и оставшийся в правой руке, задергался. Увеличенная обойма на 30 патронов опустошалась в мгновение ока, перед этим успев нарисовать замысловатый узор в листах металлического забора. Глухо стукнул боёк, оповещая о полной трате боеприпасов. Палец сам нажал кнопку, выпуская пустой магазин на асфальт. Руки на автомате выдернули еще один из кармана и с щелчком вставили его в пистолет. Также на автомате передернул затвор, загоняя в ствол новый патрон. Опять сухой звук, похожий на приглушенное покашливание. Корпус Тайгана легко принял новую порцию выстрелов. Даже темные стекла остались безучастными к попаданиям. «Он же бронированный», — мелькнуло в голове, — «а стреляют по нам пластиковым дерьмом. Может, стоит сесть и тупо уехать?» — подумал и сразу отмел эту мысль. Если засаду устроили сотрудники распределителя, что очевидно, то они обладали достаточным опытом, чтобы предугадать подобное развитие ситуации и заранее перекрыли дорогу. «Спору нет. Тайган-машинка хорошая, но вряд ли она выстоит, когда в ее колеса начнут всаживать бронебойными пулями, превращая ходовую в лоскуты. Нет, не вариант. Тем более, что есть кое-что получше. Я всадил еще одну обойму в уже изрешеченный забор. Не для того, чтобы в кого-то попасть, а чтобы обозначить внимание». Гранаты оттуда больше не прилетали. Окружающая действительность воспринималась дерганными урывками. Все происходило невероятно быстро. Будто кто-то щелкал, и картинка менялась. Щелк, щелк, щелк. Я не пытался надолго задумываться, попросту не рисковал. Откуда-то пришло понимание, что сейчас пытаться начать думать все равно, что рисовать себе на лбу яркую цель. Снова стрельба. Шуша вскрикнул и рухнул на землю, зажимая колено. Тут же взревел и, сидя, начал полить в проем переулка, бешено передергивая затвор повика. Лерка каталась по земле белым кулем и невнятно мычала. Сетка опутала ее так плотно, что даже зажала рот. Подскочив к ней, дернул ножом, напитывая лезвие энергией и заключая в силовой кокон. Одно движение сверху вниз. и явно усиленные стальными прожилками нити лопнули, как обыкновенный капром. Вздернув девчонку за шиворот, я швырнул ее к открытой двери машины. Одновременно с этим из-за угла здания вылетела новая порция гранат. Время замедлилось. Глядя, как неторопливо кувыркаются в воздухе черные цилиндрики, я поднял руку. Импульс. Короткий и до предела сжатый. но при этом получившийся удивительно точным. Словно два невидимых щупальца протянулись от меня к летящим гранатам. Аккуратно подхватили их и зашвырнули обратно. Причем сделали это так, что подарки улетели к месту, откуда начали полет, невзирая на крутой угол. Со стороны это выглядело так, словно цилиндрики вдруг решили самостоятельно полететь, развернулись и вернулись к хозяевам. Из-за угла прилетели глухие хлопки взрывов, и тут же, не останавливаясь, бой продолжился. Тук-тук-тук! Снова защелкали пластиковые пули. Дерьмо! Выкрик Шуши прозвучал неожиданно громко. Качок держался за рассеченную бровь, со лба у него стекала тонкая струйка крови. Здоровый буйвол! Поймать лбом пластиковую пулю, остаться в сознании, да еще после этого выругаться! Такое не каждому по плечу. Хотя, наверное, пуля всего лишь прошла по касательной. Из-за угла вынырнули темные фигуры. Подчиняясь инстинктам, вскинул руку. Крак! Хрустнула скорлупа брони. По накладкам пластин побежали трещины. Одетые в черную экипировку спецназовцы дернулись и остановились. В следующую секунду защитный щиток на груди у каждого Выгнулся под давлением невидимой силы. Грудную клетку обоих смяло, будто от удара кувалдой. Что самое страшное, оба почему-то остались стоять на месте, будто приклеенные к асфальту. Тела солдат корежило, хрустнул позвоночник. Один сложился пополам, став похожим на изломанную куклу. Голова второго откинулась назад. Правая рука с автоматом выгнулась под неестественным углом и захрустела. Наружу вылезла белая кость, пробившись сквозь униформу. Я бил, не задумываясь, не обращая внимания на разрастающийся холод в груди. Странное чувство всемогущества, в чем-то устрашающее, в то же время чем-то упоительное завладело мной от использования в полную силу своих способностей. Меня буквально вымораживало изнутри, но я не чувствовал страха. Хотя уже пора паниковать и удариться в бегство, но вместо этого лишь усиливаю нажим. Но всему рано или поздно приходит конец. Столь активное применение силы иссушало. Стало понятно еще немного и свалюсь на землю в отключке. Тело резко согнулось, пропуская над собой ветвистую молнию. Сверкнуло. «Проклятие! Разрядник!» Удар током пришелся в кирпичную стену. Брызнула каменная крошка. В воздухе заплясали электрические искры, скользившие по натянутым проводам. «Уходим!» Лерка уже освободилась из плена, сбросив остатки сетки на грязный асфальт. Шуша что-то буркнул в ответ и, как был на земле, перекатился под внедорожник. «Мы не зря выбрали этот чертов тупик!» не став заезжать на территорию мастерской. И Тайган поставили тоже не случайно именно в этом месте. Машина скрыла собой неприметный канализационный люк. Купленные УИЗИ схемы подземных коллекторов в конечном итоге все же пригодились. Перед тем, как ехать навстречу, я долго их изучал, наметив точку, откуда в случае опасности можно будет уйти под землю и скрыться от возможной погони. «Стилет, давай!» Лерка махнула рукой и бросилась следом за Шушей. Над головой снова сверкнуло. Кто-то яростно желал взять меня живым. Послышались крики. В переулок заскочили новые фигуры в темной броне. Я снова взмахнул рукой, краем глаза отметив, как два силуэта взмывают ввысь и перелетают через дорогу, с грохотом врезаясь в стену мелкого магазинчика. Не оглядываясь, я бросился на землю, перекатился под Тайган и нырнул в спасительный провал отодвинутого в бок канализационного люка. Вся схватка заняла не больше двух десятков секунд.